Ему было 38 лет. Четкие, правильные черты лица, светлые волосы, голубые глаза. Он до сих пор нравился женщинам. Она тоже была в прошлом спортсменкой и занималась биатлоном. Только в отличие от него добилась куда больших успехов, сумев несколько раз стать чемпионкой страны и даже отличиться в эстафетной гонке на чемпионате мира, когда их команда одержала победу. Но это было давно. в другой жизни. Ей предрекали большое будущее, но когда она вернулась с чемпионата мира, все внезапно оборвалось. В тот роковой день они отмечали ее победу в загородном ресторане, и Юрий выпил довольно много, хотя знал, что ему придется вести машину. В результате он не удержал автомобиль на скользкой дороге, врезался в столб, и она попала в больницу с переломами обеих ног и шейки бедра. Ей было 24 года. Врачи сделали все, что смогли. Они поставили ее на ноги, но о чемпионатах и о выступлениях она должна была забыть навсегда. К тому же вскоре у них родился сын. С тех пор она сидела дома, благо муж сумел обеспечить им вполне достойный уровень жизни. После той аварии прошло около 12 лет, но Юрий до сих пор испытывал острую вину за ту злополучную аварию. Наверное, так и было на самом деле, но она за все эти годы ни разу не позволила себе упрекнуть его. «Что случилось, Юра?» — спросила она, устроившись рядом с ним. «Меня уволили», — вздохнул он. «Все кончено. Они закрывают банк. Сегодня меня пригласил Вадим Александрович. Ты же знаешь, как он ко мне относится». Вот он первым мне и объявил об этом. Банк закрывают через две недели, но уже с сегодняшнего дня они начали сокращение штатов. Он что-нибудь обещал? А что он может обещать? Горько спросил Юрий. В банке долгов на 140 миллионов долларов. Хорошо еще, если шефы не посадят. Прокуратура уже начала проверку. Говорят, что Вадим Александрович хотел уехать за рубеж, но ему не разрешили покидать страну до окончательного завершения дела. — Меня не волнуют его проблемы, — ровным голосом сообщила жена. — Я хотела бы знать, что будет с нами. — Ничего не будет, — вздохнул Юрий. — Нужно искать работу. — Чего? Найду что-нибудь другое. «Посмотрим. Сейчас везде нужны специалист Она удержалась от комментариев. Юра закончил строительный институт и до начала 90-х годов был обычным чиновником в министерстве, пока не осознал необходимости резкой смены сферы своей деятельности. Вадим Александрович был другом его отца. Он и предложил Юрию работу в его компании, которая была зарегистрирована еще в бывшем Советском Союзе. Строительный бум, начавшийся в столице в начале 90-х, позволил компании не только получать небывалые доходы, но и преобразовать ее позднее в крупный банк, занимавшийся вопросами выдачи суд на строительство. Юрий был известен в банке как человек, близкий к Вадиму Александровичу. К середине 90-х он получал уже довольно солидную зарплату и очень неплохие дивиденды от денег, вложенных в этот же банк. Но все когда-нибудь должно было кончиться. Строительный бум постепенно начал угасать. Новые дома, понастроенные повсюду в огромных количествах, никому не были нужны. Цены на квартиры давно зашкаливали за все мыслимые пределы и превышали разумные цены. Для большинства нормальных людей квартиры были не по карману. К тому же выяснилось, что новые дома построены с большими недостатками, а когда рухнул один из них... разразился настоящий кризис многие не хотели переезжать в эти дома цены стремительно пошли вниз и в результате ряд строительных компаний и связанных с ними банков стали разоряться что собственно случилось из с банком в котором работал юрий конечно найдешь с воодушевлением подхватила жена ты у меня такой умный он с подозрением посмотрел на нее Ему не понравилось ее воодушевление. — Думаешь, не найду? — спросил он. — Думаешь, меня там только из-за Вадима Александровича держали?